Через неделю Конетабль снова отбыл в Ортуа. Как и следовало ожидать, Робер отказался повиноваться регенту и продолжал бесчинствовать вместе со своей вооруженной ордой. Но в октябре счастье изменило ему. Если Робер был великолепным воином, он был скверным стратегом. Свои набеги совершал без системы и плана. Сегодня бросал людей на север, завтра на юг.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 Робер распоясался, как на вражеской территории, и вел опасную, дикую, лихорадочную жизнь, что вполне отвечало его вкусам. Он наслаждался тем, что при его приближении все трепещет, но не замечал, что сеет вокруг себя ненависть. Слишком много повешенных на первом попавшемся суку, слишком много обезглавленных и зарытых живьем в землю, под радостное ржанье его приспешников. Слишком много испорченных девушек, на чьей нежной коже сохранились царапины от медных кольчуг, слишком много пожаров, отмечала его победоносный путь. Матери, желая утихомирить расхныкавшееся дитя, грозили позвать его светлость Робера,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 Наш кузен, робер Артуа, позволил себе слишком долго пренебрегать нашей волей. Коль скоро он вынуждает нас воевать, мы поднимем против Артуа Орифламу в Сен-Дени в последний день октября. И так как мессир Гоше в отлучке, войско, которое я поведу сам, будет находиться под командованием нашего дяди, Взгляды всех присутствующих обратились к Карлу Валуа, но Филипп продолжал нашего дяди, его высочества Д'Эвре. Нам было бы весьма желательно поручить командование его высочеству Валуа, который, кстати, раз доказывал свои талантовые начальника, но он, к сожалению, должен уехать в менские владения, чтобы получить церковные аннаты. «Благодарю вас, племянник», — ответил Балуа, — «вы знаете, что я очень люблю Робера, и хотя не одобряю этот мятеж, который, на мой взгляд, ничто иное, как глупое упрямство, мне было бы неприятно сражаться с ним». Армия, собранная регентом для похода на Артуа, отнюдь не напоминала то непомерно разбухшее войско, которое шестнадцать месяцев назад по вине покойного Людовика увязла во фландерской грязи. Войско, направлявшееся в Артуа, состояло из регулярных частей и из рекрутов, завербованных в королевских владениях.